рахисовая паста я поел каперсов проглотил бульонный кубик и пожевал палочкообразное растение под названием сельдерей наконец раздобыл хлеба который есть основа человеческого рациона и стал искать в буфете что бы такое на него положить Первый попалась сахарная пудра потом смесь трав обе не подошли в результате метаний и анализа информации о пищевой ценности я решил попробовать нечто под названием «Арахисовая паста с хрустящими кусочками цельного ореха». Я намазал ее на хлеб и дал кусочек Ньютону. Ему понравилось. «И мне попробовать?» — спросил я у пса. «Да, да, непременно», — как бы ответил он. Слова собак на самом деле не слова. Они больше похожи на мелодии. Иногда беззвучные, но все равно мелодии. Объедение. «Пес не соврал». Положив хлеб с пастой в рот и начав жевать, я понял, что человеческая еда бывает очень даже вкусной. Я никогда еще не получал удовольствие от еды. Если задуматься, я никогда еще не получал удовольствие ни от чего. Но сегодня, даже на фоне странных ощущений, слабости и сомнений, я познал радость музыки и еды, а может и простое удовольствие от общения с собакой. Съев кусок хлеба с арахисовой пастой, я намазал для нас с Ньютоном еще один, потом еще и еще. Пес демонстрировал аппетит, по меньшей мере не уступающий моему. «Я... это не я», — в какой-то момент признался я собаке. «Ты знаешь об этом, верно? Ведь ты поэтому так враждебно отнесся ко мне вначале. Поэтому рычал, когда я оказывался рядом. Ты чувствовал, да? Твой нюх острее, чем у людей. Ты почуял разницу». Молчание пса было красноречивее сотни слов. Глядя в его блестящие, честные глаза, я ощутил необходимость рассказать больше. «Я убил кое-кого», — проговорил я и почувствовал облегчение. Люди отнесли бы меня к категории «убийц», — термин «осуждающий», и к тому же в данном случае основанный на ложных суждениях. Понимаешь, иногда, чтобы спасти что-то, нужно убить его маленькую частицу. И тем не менее, меня заклеймили бы как убийцу, если бы узнали, что я сделал. Хотя им все равно не понять, как я это сделал. Дело вот в чем. Ты, наверное, и сам знаешь, люди до сих пор находятся на той стадии развития, когда в пределах одного тела строго разграничивают ментальное и физическое. У них есть больницы для разума и больницы для тела, как будто одно не оказывает прямого воздействия на другое. А раз люди не способны понять, что разум любого существа непосредственно отвечает за тело, они вряд ли осознают, как разум, пусть даже и человеческий, может воздействовать на тело другого существа. Конечно, мои умения основаны не только на моих биологических возможностях. Я вооружен техникой, но она невидима. Она внутри меня, и теперь сосредоточена в моей левой руке. Эта техника позволила мне принять этот облик. Она дает мне возможность оставаться на связи с моей планетой и укрепляет мой разум. Благодаря ей я способен манипулировать ментальными и физическими процессами. Мне под власть Антиликинез. Смотри, смотри, что я делаю с крышкой от банки. А также одна из форм гипноза. Понимаешь, там, откуда я родом, нет разграничений. Ум, организм, технологии, все соединено в одно прекрасное целое. Тут зазвонил телефон. Он звонил и раньше. Я не стал отвечать. Оказывается, бывают и продукты вроде песен «Бич Бойс», скажем «In My Room», «God Only Knows», «Слуб Джон Би», от которых невозможно оторваться. Но вот арахисовая паста кончилась, и мы с Ньютоном обменялись горестными взглядами. Прости, Ньютон, но, боюсь, у нас больше нет арахисовой пасты. Не может быть. Ты, наверное, ошибся. Проверь еще раз. Я проверил. Нет, я не ошибся. Хорошенько, проверь хорошенько, ты мельком взглянул. Я проверил хорошенько, даже показал Ньютону дно банки. Он по-прежнему не верил, поэтому я поставил банку прямо ему под нос, где он явно хотел ее видеть. Ну вот, я же говорил, что еще осталось. Смотри, смотри. Он вылизывал содержимое банки до тех пор, пока ему тоже не пришлось констатировать, что паста закончилась. Я расхохотался. Никогда не смеялся прежде. Очень странное чувство, но нельзя сказать, что неприятное. Мы с Ньютоном перебрались на диван в гостиной. «Зачем ты здесь?» «Не знаю, спрашивали меня об этом глаза собаки или нет, но я все равно ответил. Я здесь, чтобы уничтожить информацию. Информацию, которая существует в корпусах определенных машин и мозге определенных людей. Такова моя цель» хотя очевидно, что, находясь здесь, я также собираю информацию. Насколько изменчивы люди, насколько кровожадны, насколько опасны для себя и окружающих. А их пороки, которых великое множество, неисправимы они или надежда есть? Такие вопросы приходят мне в голову, даже если меня не просят над ними задумываться. Но в первую очередь мое дело уничтожать. Глаза Ньютона смотрели с грустью, но он не судил. Так мы и сидели на пурпурном диване довольно долго. Я понимал, что со мной что-то происходит с того самого момента, как я услышал «Дибюси» и «Бич Бойс». И зачем я только их включил? Десять минут мы просидели в молчании. Наше траурное настроение изменилось только при звуке открывшейся двери. Это был Гулливер. Он на мгновение замер в прихожей, потом повесил пальто и бросил на пол школьную сумку. В гостиную он вошел медленно, не поднимая глаз. «Не говори маме, ладно?» «Чего не говорить-то?» — спросил я. Он замялся. «Что я прогулял в школу?» «Ладно, не скажу». Гулливер посмотрел на Ньютона, голова которого снова лежала у меня на коленях. И как будто смутился, но ничего не сказал и повернулся к лестнице. «Что ты делал у железной дороги?» — спросил я. Я заметил, как напряглись его руки. Что? Ты стоял там, когда проезжал поезд. Ты следил за мной? Да, следил, шел за тобой. Я не собирался тебе говорить. Сам удивляюсь, зачем сейчас рассказал. Видимо, прирожденное любопытство победило. Гулливер ответил подавленным стоном и зашагал вверх по лестнице. Если собака кладет вам голову на колени, вы рано или поздно начинаете понимать, что ее необходимо погладить. Не спрашивайте, откуда берется эта уверенность. Очевидно, она как-то связана с пропорциями верхней части человеческого тела. Как бы там ни было, я погладил собаку и понял, что это весьма приятное занятие, дающее ощущение тепла и ритма.